Памятник Михаилу Ломоносову. Где установлен? Город Москва, улица Маховая, 9. Перед зданием факультета журналистики МГУ. Когда установлен? 1957 год. Размеры. Высота скульптуры — 3,6 метра. Высота постамента — 5,1 метра. Создатели памятника. Скульптор Козловский, архитектор Лебедев. Ломоносов был одним из основателей Московского университета, который носит теперь его имя. В самом сердце Москвы, перед зданием Московского государственного университета имени Ломоносова, МГУ, на Маховой улице, стоит памятник великому русскому ученому энциклопедисту Ломоносов происходил из простой семьи, но сумел стать символом науки и просвещения в России XVIII века. Этот монумент подчеркивает его вклад в развитие страны, заодно напоминая студентам о важности знаний и упорства в достижении цели. Памятник работы скульптора Козловского был установлен в 1957 году, и его история довольно интересна. Дело в том, что это не первый памятник Ломоносову перед зданием университета на Моховой улице. Самый первый памятник — бронзовый бюст работы Иванова — был открыт в 1877 году и простоял до Великой Отечественной войны. Во время одной из бомбардировок памятник сильно пострадал, и в 1944 году его демонтировали и переместили в здание МГУ. В 1945 году на этом месте был установлен монумент работы известного скульптора Меркурова. Однако он был выполнен из гипса, раскрашенного под бронзу, отчего очень скоро начал разрушаться. Поэтому незадолго до Московского международного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году Встал вопрос о замене памятника. Времени на создание монумента оставалось очень мало, поэтому университет обратился к скульптору Козловскому, создателю памятника Ломоносову, который незадолго до этого был открыт на родине ученого в Архангельской области. Скульптор не успевал создать совершенно новый образ, поэтому московский памятник во многом повторяет тот, что установлен в родной деревне Ломоносова.